2. Близился полдень, но в коридоре было еще очень темно. Лишь одно окно в дальнем конце просвечивало туманным квадратом за задернутыми шторами. Сначала Делглиш мог едва различить форму и цвет трех красных пожарных ведер, наполненных песком, и конус огнетушителя, отсвечивающий на фоне резных дубовых панелей стен. Грубо вколоченные в деревянные панели железные крюки, на которых держались ведра, резали глаз своим несоответствием с изящными медными светильниками изогнутой формы, точно выраставшими из резных деревянных четырехлистников. Очевидно, вначале эти светильники предназначались для газового освещения, а потом наспех, бездарно и топорно, их приспособили под электричество. Медные детали давно не чистились, а изящные стеклянные абажуры, изогнутые в форме лепестков, были большей частью разбиты, и многих лепестков не хватало. Из сердцевины каждого обезображенного цветка уродливым бутоном торчал патрон с грязной слабомощной лампочкой. Их слабый рассеянный свет оставлял пол в тени и лишь подчеркивал мрачность его помещения. Кроме маленького окошка в конце коридора, здесь почти не было других источников естественного освещения. Огромный витраж в буро-красных тонах над лестничным пролетом, изображавший сцену изгнания из рая в стиле прерафаэлитов, вряд ли мог заменить окно. Далглюш заглянул в комнаты, примыкающие к комнате умершей. Одна была нежилая, голая кровать, дверца шкафа приоткрыта, а ящики комода, выложенные чистыми газетами, выдвинуты, словно для того, чтобы продемонстрировать полнейшую необитаемость. Во второй кто-то жил, но, похоже, в торопях ушел куда-то, одеяло было небрежно откинуто, а коврик у кровати топорщился складками. На тумбочке лежала кучка учебников. Он открыл первый попавшийся под руку и прочел надпись на форзаце «Кристин Дейкерс». Значит, в этой комнате жила девушка, обнаружившая труп. Он внимательно осмотрел стену, разделяющую две комнаты. Это была тонкая легкая перегородка из древесно-волокнистой плиты, покрашенной масляной краской. Она гулко задрожала, когда он стукнул по ней. «Интересно», — подумал он, — «слышала ли Дейкерс что-нибудь ночью?» «Если только Джозефин Феллон не умерла мгновенно и беззвучно», то хоть что-то, говорящее о ее страданиях, должно было проникнуть сквозь эту хрупкую перегородку. Ему не терпелось допросить Кристин Дейкерс. Но пока что она в шоковом состоянии, как ему сказали, лежала в сестринском лазарете. Вероятно, она в самом деле была в шоке, но даже если и нет, то Делглиш все равно ничего не мог сделать. На данный момент врачи надежно защищали Дейкерс от любых расспросов полицейских. Он продолжил свои исследования. Напротив комнат учащихся находилась большая квадратная комната с четырьмя душевыми установками, отгороженными пластиковыми занавесками, из которой можно было пройти в другое помещение, где располагались в ряд уборные и небольшие ванные комнатки. В каждой ванной комнатке имелось окошко с матовым стеклом, которое, хоть и неудобно расположенное, было нетрудно открыть. Из этих окошек просматривался задний двор и два небольших, соединенных с основным зданием флигеля, которые были надстроены над кирпичными галереями и не соответствовали архитектурному облику здания. Казалось, архитектор, исчерпав возможности готического возрождения и барокко, решил внести в свое творение элементы более созерцательного и духовного характера. Площадка между галереями сплошь заросла лавровыми кустами и деревьями, которые так близко подступали к дому, что чуть ли не касались своими ветвями нижних окон. Делглиш видел смутные фигуры людей, шарящих в кустах, слышал неясные голоса. В этих кустах была найдена выброшенная бутылка из-под дезинфицирующего средства, которое убило Хедер Пирс, и вполне вероятно, что второй сосуд с не менее смертоносным содержимым мог быть выкинут под покровом ночи из того же самого окна. На полочке в ванной лежала щетка для ногтей. Делглиш взял ее и, широко размахнувшись, швырнул в кусты. Он не видел и не слышал, как она упала, но из кустов высунулось веселое лицо, Ему приветственно помахали рукой, и двое констеблей, занятых поисками, вновь исчезли в зарослях. Затем он прошел в дальний конец коридора, в студенческую подсобку. Там вместе с сестрой Ролф находился сержант Мастерсон. Они рассматривали набор самых разнообразных предметов, лежащих перед ними на рабочем столе, с таким видом, словно каждый из них играл сам с собой в ким. «Детская игра» по имени героя Романа Киплинга. Взглянув на ряд разнообразных предметов, играющие пытаются назвать их по памяти. Два выжатых лимона, вазочка с сахарным песком, целая коллекция кружек с холодным чаем, поверхность которого подернулась мутным налетом, а также изящный чайник вустерского фарфора и такие же чашка с блюдцем и молочник. Кроме того, там лежал еще мятый лист тонкой белой оберточной бумаги с надписью Винный магазин Сканторпа, Хай-стрит 149, Хэдерингфилд. И выписан от руки чек, разглаженный и придавленный к столу двумя баночками чая. Она купила виски вчера утром, сэр, сказал Мастерсон. На наше счастье, мистер Сканторп весьма скрупулезно выписывает чеки. Вот чек, а вот обёрточная бумага. «Похоже, она в первый раз открыла бутылку вчера перед сном». «Где она хранилась?» — спросил Делглиш. «Феллэн всегда хранила виски у себя в комнате», — ответила сестра Ролф. Мастерсон рассмеялся. «Удивительно, если бутылка стоит почти три фунта». Сестра Ролф посмотрела на него с презрением. «Сомневаюсь, чтобы это беспокоило Феллэн. Не в ее характере было следить, сколько выпито». «Она была такой щедрой?» — спросил Делглиш. «Нет, просто ей было все равно. Она держала виски в своей комнате, потому что так просила главная сестра». «Но вчера принесла бутылку сюда, чтобы приготовить себе напиток на ночь», — подумал Делглиш, и тихонько помешал пальцем сахар. «Сахар тут ни при чем», — заметила сестра Ролф. «Ученицы сказали мне, что они все брали сахар, когда готовили утром чай, и некоторые, по крайней мере двойняшки Берт, успели немного отпить». «Тем не менее, мы отошлём из сахара лимоны в лабораторию», — сказал Делглиш. Он приподнял крышку чайника и заглянул внутрь. Отвечая на его невысказанный вопрос, сестра Ролф пояснила. «По всей видимости, Дейкер заваривала в нём чай». Чайник, конечно, принадлежит Феллон. Никто, кроме нее, не заваривает утром чай в антикварном вустерском фарфоре. декерс приготовила чай для Феллон до того, как узнала, что та умерла. Нет, после. Мне кажется, это была совершенно непроизвольная реакция. Девочка явно была в состоянии шока. Ведь она только что увидела труп Феллон. Вряд ли она предполагала вылечить трупное окоченение с помощью горячего чая, даже лучшего китайского сорта. Вы, вероятно, хотите увидеть Дейкерс, но вам придется подождать. Она сейчас в лазарете. Думаю, вам уже сообщили. Лазарет находится в платном отделении, и за ней сейчас ухаживает сестра Брамфетт. Вот почему я здесь. Как и в полиции, у нас строго соблюдается иерархия, и когда главная сестра отсутствует, следующий в порядке подчинения стоит Брамфетт, так что это ей полагалось бы прыгать вокруг вас на задних лапках, а не мне. Вам, наверное, уже сказали, что мисс Тейлор была на конференции в Амстердаме и должна вот-вот вернуться. Ей пришлось срочно поехать вместо председателя местного комитета по подготовке медицинских сестер. К счастью для нее. По крайней мере, хоть у одного из членов нашего руководства есть алиби». Это долг лишь уже слышал, и не один раз. Казалось, каждый, с кем ему довелось здесь разговаривать, пусть даже мимолетно, считал необходимым упомянуть, объяснить или выразить сожаление по поводу отсутствия главной сестры. Но сестра Ролф была первой, кто с ехидством заметил, что это обстоятельство обеспечило алиби мисс Тейлор, хотя бы на время смерти Феллон. А как насчет остальных учениц? Они сейчас в малой аудитории этажом ниже. Сестра Гиринг, инструктор по практике, проводит с ними час самостоятельной подготовки. Не думаю, чтобы они могли много прочесть. Было бы лучше занять их чем-то более активным, но это трудно организовать без предварительной подготовки. Вы побеседуете с ними там? Не сейчас. И не там, а в демонстрационной, где умерла пирс. Она взглянула на него и быстро отвела глаза, но не настолько быстро, чтобы он не заметил выражение удивления и, как ему показалось, неодобрение. Она ожидала от него большей чуткости, большей деликатности. С тех пор, как умерла Пирс, в демонстрационной комнате занятия не проводились. И допрашивать учениц там, сразу после второй трагической смерти, значило бы воскресить в памяти старые страхи с помощью новых. И если кто-нибудь из учениц на грани нервного срыва, это может добить их, а у него даже и мысли не возникло, что можно воспользоваться другим помещением. Сестра Ролф, подумал он, похожа на всех остальных. Все хотят, чтобы убийцы были пойманы, но только чтобы это делалось исключительно по джентльменски Все хотят, чтобы убийцы были наказаны, но только если наказание не оскорбляет их собственной чувствительности. «Каким образом дом запирается на ночь?» — спросил Далглиш. «Это входит в обязанности сестры Брамфит, сестры Гиринг и мои. Мы дежурим в порядке очереди по целой неделе. Сейчас дежурит Гиринг. Из старших сестер только мы трое живем здесь. Ровно в одиннадцать мы запираем на замок и на засов парадную дверь и дверь на кухню. Есть еще дверь черного хода с замком Йейл и щеколды изнутри». Если кому-то из учащихся или преподавателей приходится возвращаться позже, то ей выдается ключ от этой двери, и она запирает ее на щеколду, когда приходит. У старших сестер ключ находится постоянно. Есть и еще одна дверь из квартиры главной сестры на четвертом этаже. У нее отдельная лестница и, разумеется, свой собственный ключ. Кроме того, имеются запасные выходы на случай пожара, но они все заперты изнутри. В общем, проникнуть сюда было бы нетрудно, как, наверное, и в большинство подобных заведений. Но, насколько мне известно, грабители к нам никогда не забираются. Кстати, в оранжереи выбито окно. Олдермен Килли, наш вице-председатель, кажется, считает, что убийца Феллон проник именно этим путем. Олдермен — старший советник муниципалитета. Он большой мастер находить удобные объяснения на все трудные случаи жизни. А мне кажется, что окно разбилось от ветра, но у вас, безусловно, будет свое мнение на этот счет». «Она чересчур разговорчива», — подумал Делглиш. «Впрочем, словоохотливость — наиболее распространенная реакция человека на потрясение или нервное напряжение, и каждый следователь старается этим воспользоваться». «Завтра она будет презирать себя за свою болтливость, и чем больше она будет себя презирать, тем труднее с ней будет работать, тем меньше можно рассчитывать на ее содействие». А пока она говорила ему больше, чем сама о том догадывалась. Конечно, надо будет взглянуть на разбитое окно и проверить, нет ли на раме следов вторжения. Но маловероятно, что убийство Феллон было делом рук постороннего человека. «Сколько человек ночевали в доме прошлой ночью?» — спросил он. «Брамфит, Гиринг и я. Брамфит выходила на какое-то время. Как я понимаю, ее вызывал в палату мистер Кортни Брикс. Мисс Коллинс была здесь. Это экономка. И еще пять учениц — Дейкерс, двойняшки Берт, Гудейл и Пардоу. Ну и Феллон, конечно, если только ей вообще удалось поспать». Кстати, у нее всю ночь горела настольная лампа. Двойняшки Берт вставали в начале третьего, делали себе какао и чуть было не пошли угощать Феллон. Если бы они это сделали, у вас было бы более четкое представление о времени смерти. Но они подумали, что она, наверное, уснула со светом и не слишком-то обрадуется, если ее разбудят, пусть даже видом и запахом какао. Для двойняшек единственный способ успокоиться — это поесть или попить чего-нибудь, но, слава богу, они достаточно взрослые, чтобы понимать, что не все разделяют их пристрастие и что Фэллон в особенности предпочла бы сон и одиночество чашки какао и их обществу. «Я поговорю с двойняшками, Берт. А что вы скажете о территории больницы? Она не закрывается на ночь». В сторожке у главных ворот всегда дежурит привратник. Главные ворота не запираются из-за карет скорой помощи, но он всегда следит, кто приходит или уходит. Дом Найтингейла расположен ближе к задним воротам, но мы обычно не ходим туда пешком, потому что дорога плохо освещена, и идти там довольно страшно. Кроме того, эти ворота выходят на Винчестер Роуд, от нее до центра города почти две мили. И зимой, и летом кто-нибудь из привратников запирает эти ворота с началом сумерек Но у всех старших сестер и у главной имеются ключи А ученицы с ночным пропуском? Они должны пользоваться главными воротами И идти по основной дороге вокруг больницы Есть и более короткий путь через парк, которым мы пользуемся днем Это около двухсот ярдов Но мало кто ходит через парк ночью Полагаю, мистер Хадсон, директор больницы, даст вам план территории дома Найтингейла. Кстати, он и вице-председатель ждут вас в библиотеке. Председатель, сэр Маркус Коэн, сейчас в Израиле. Ну и их достаточно для торжественной встречи высокого гостя. Даже мистер Кортни Брикс отложил прием амбулаторных больных, чтобы приветствовать Скотланд-Ярд в доме раз так сказал Делглиш, «Не будете ли вы любезны сообщить им, что я скоро приду?» Он давал понять, что больше ее не задерживает. Словно стараясь смягчить обстановку, сержант Мастерсон вдруг громко сказал. «Сестра Ролф очень помогла нам». Женщина насмешливо фыркнула. «Помогла полиции? Нет ли в этой фразе подозрительного намека? Во всяком случае, не думаю, что я могу чем-то особенно помочь. Я никого не убивала». А вчера вечером я смотрела фильм в местном кинотеатре. У них там показ всех фильмов Антониони. На этой неделе идёт приключение. Я вернулась за несколько минут до одиннадцати и сразу пошла спать. И даже не видела Феллон». Не возражая, Делглиш с горечью отметил первую ложь. Сколько ещё он услышит лжи, крупной и мелкой, прежде чем закончится расследование Но сейчас было не время допрашивать сестру Ролф. Она будет нелёгким свидетелем. На его вопрос она отвечала хоть и полно, но с нескрываемой неприязнью. И непонятно было, что ей не нравилось. Он сам, или его работа, или любой мужчина вызывал у неё такое сердитое презрение в голосе. Её лицо соответствовало её характеру, раздражительному и воинственному. сильное и умное Оно было лишено мягкости и женственности. Глубоко посаженные, очень темные глаза могли бы быть привлекательными, если бы не нависшие над ними совершенно прямые черные брови, такие черные и густые, что из-за них лицо казалось уродливым. Нос был большой и пористый, а тонкие губы непреклонно сжаты. Это было лицо женщины, которая так и не нашла свое место в жизни и, возможно, оставила попытки сделать это. Он вдруг подумал, что если она окажется убийцей, и ее фотография будет опубликована, то другие женщины, жадно ища в этой жесткой маске следы порочности, согласятся, что их это не удивляет. Ему вдруг стало жалко ее. Такую жалость, смешанную с раздражением и состраданием, обычно испытывают к неполноценным людям и уродам. Он быстро отвернулся, чтобы она не заметила этого неожиданного приступа жалости. Понимал, что для нее это было бы наибольшим оскорблением. А когда повернулся опять, чтобы официально поблагодарить ее за помощь, она уже ушла.